230 май 2 -е. Сын мой, нессекаемость источника духовных поступлений тоже поймёшь как аспект эволюции духа, устремлённого в беспредельность. Новые поступления идут и наполняют сознание по мере его развёртывания и расширении. А так ока конца ему нет, то нет и конца восприятию и в новом и в записи. Ищерпённость указывает на то, что огни не горят и продвижение остановилось. Застой духа печально изречь. Многие пребывают в застое. Учитель комбинирует условия жизни так, чтобы огни духа держать в постоянном напряжении. К постоянству этого напряжения надо привыкнуть и тело физическое к нему приучить. Приучение это происходит медленно и постепенно, иначе плотное тело подвергается дезинтеграции. Человека как бы разрывают на части его собственные энергии не сдерживаемой уздой воли. Часто встречаются нервные люди, бледные, истощённые, находящиеся как бы в постоянном горении, и сгорающие плотью на огне своих необузданных энергий, не сдержать, которые не управлять которыми они не могут. И даже не страсти или пороки, но просто постоянное нервное возбуждение и острота переживаний даже по пустякам изнашивают их плотное тело раньше времени. Слабые оболочки перегорают. Таким людям сдержанное спокойствие особенно необходимо. Спокойствие есть такое магнитное состояние организма, когда энергия его и материя его прочно удерживаются около своего центра. Поэтому молчание бывает очень полезно, и особенно там, где энергия растачивается словом и извержением. Много лишнего говорится и много ненужного делается. Если бы время своё ограничить только нужным и необходимым, много бы часов освободилось и много энергии было бы сохранено. Не знают люди ценности времени и не думают о том, что все приносит следствие по роду закладываемых причин. Вечному сеятелю на ниве земной уподобляется человек. По земному именно земля является миром причин. Цепь причинности непрерывно сеет и жнет, жнет и сеет всегда человек. Это и будет жизнью. Можно даже считать, что всё сущее есть следствие прошлого и причина будущего. Каждую вещь и каждое явление можно рассматривать как следствие прошлого и причину будущего явлений. В этом смысле каждая вещь и явление двойственны в себе. Ключ лежит в понимании того, что любое явление, как следствие уже уявленное в настоящем, кармически изменить обойти не может. Но как причина будущего, ещё не проявленного в плотном мире, может быть изменено. Так одно и то же явление в зависимости от установки сознания вследствие может принести различный, и даже прямо противоположный. Неудача, постигшая двух людей, в одном вызовет упадок энергии, в другом прилив сил для будущих действий. Рычаги от следствий будущих в руках человека. трудно изменить течение кармы, но породить новые причины зависит от человека. И течение кармы вызвать такое, как хочет он в его воле. Сложными явлениями можно научиться управлять, если познать их законы. Каждый человек владыка своей мощи. Но эту мощь в себе надо признать и осознать. Без осознания будет лежать она скрытно и без применения. Давно уже сказано людям: вы боги, сказал сам великий владыка